Глава 5. Событие второе. В кафе. Извините, а какой здесь пароль от Wi-Fi? Это похороны. Похороны с маленькой или с большой? Миша, не пора. Здоровая нога у Петра затекла. К ней привалилась Таня и сначала плакала, потом шмыгла носом, но теперь вроде успокоилась. Тишков не хотел шевелением вновь вернуть ребёнка в слёзы. Нет, Пётр Миронович, опять прошло 2 минуты. Ещё 8 осталось. А, консерватор ты, законсервировал нас тут как шпрот в железной банке. Пить хочется. Жарко тут под железом с вами, бугаями обниматься. Молочка бы сейчас, холодненького из холодильника. А хотите, я вам сучу расскажу. Пар-неделю назад со мной произошёл. Про молоко. Ну, а почти про молоко. Среди страшных бугаёв из КГБ был один казах. Для связи с местными начальниками, наверное, на понятном им языке звали носителя как Назар. Ну, чтобы русские и не переиначили имени, такого допустить нельзя. Потому и не допустили. Переименовали капитана в Хаку. Хака был весельчак и балагур. Вечно рассказывал всякие истории и всегда делал себя главным героем. Если их все сложить, получалось, что жизнь у Хакназара сказочная, э, в смысле, как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Вечно еле выживал капитан. Вот и на этот раз. И кто не видел, как взрывает скумыс? Ага, купил я пару недель назад три стеклянные бутылки. Жена бывает на разлив берёт, уа по одной, но в стеклянных вкуснее. Ну и опаснее. В самолетах до Москвы сам слышал. Все арды слезно просили выкинуть перед полетом или выпить сразу. Даже есть бутылку не взбалтывать, а просто пробку открыть неправильно держа, то к настенке остается. Все пьяный выходит. Но не про самолет будет рассказ. Я в тот раз вечером оставил бутылку на кухонном столе и что интересно, прибрался ведь тоже, как мог после гостей. Все в холодильник попрятал. Только одна бутылка кумыса из трех на утро оставленных не уместилась. Не спал еще. Отчет, будь он не ладен, сочинял. И в два ночи как пи... <клёх> бабахнуло, просить барышни. Подумал, что газ. Вылетаю на кухню, а там все в битом стекле и с кишшем кобыльем молоке. Минус оконное стекло, графин хрустальный чешский и две кофейных чашки. Из вашего Крастуринска, Пётр Миронович. Вдребязьги. Чисто места на кухне вообще нет, и воньища. Через час наведение порядка до меня дошло, что нашей кошки нет нигде. Убил, наверное, думаю. И умирать уползла. Всё обыскал. Нет. Потом нашёл, всё ж. Сидит тихо в тумбочке и дверцу собак такая лапой придерживает. Бомбу убежище нашла. <смех> Скотина умная. Еле вытащил. Всеми лапами сопротивлялась и хвостом даже. Вся в кумысе. Два раза с хозяйственным мылом мыл. По двое кошки и крики жены. Все равно неделю кумысом пахло. А когда вылизывалась, то такие сердитые осуждающие рожи корчила, что <смех> я от смеха давился. Осмеялись. Вот ведь конец света, с минуты на минуту, а всех на хихи пробило. Никак успокоиться не могли. Миша, теперь-то пора на разведку. Первым успокоился Тишков. Сейчас глянем. Э, нет. Короткий у тебя хака истории. Всего на 5 минут. Так, я ещё расскажу. Наверное, потёр довольно руки начинающий стендапер. Всё, мужики, хорош. Пётру это всё уже надоело. лежа тут в грязи уже полчаса. Ещё инфекцию какую подхватить не хватало. На ноге ведь куча дырок, только бинтыками прикрытых. Жалка ногу, ещё гангрена начнётся. Миша, отправляй кого не есть, пусть до телефона дойдёт. А если рванёт, всё, всё. Услышав фырктишково, стал выбираться из кучи малы. Сам схожу. Встал, прикрыл всех снова аккуратно железными листами и попытался вскарабкаться по круче. Ага. Сейчас. Глина сыпалась и не пущала. Потом послышались удаляющиеся чавкающие шаги под дно аврага. Вернулся майор через 5 минут, запыхался, дышал тяжело. Пётр Амирович, а там правительственный надрывается и домашний. Я не стал снимать, э, какое слово-то не знаю. А что сказать? Скажи: "Привет тебе, мартышка, тудава". Э, это кодовая фраза. Поразились по ту сторону железа. Это шутка. Кодовое слово сегодня традисканция. Утопал. Интермеццо пятое. В Одессе накрыли крупную партию анаши. Ну и правильно сделали, а то дождь пойдёт, намокнет ещё. Грач обошёл всю Одессу в поисках попутчиков. Не сорасталось. Серегу Кесарёва, с которым они ездили за Анашой в прошлый раз, повязали буквально за день до того за приставание в порту к иностранцам, дали пятнадцать суток за мелкое хулиганство. Караюсь был лучшей кандидатурой. Он не был наркоманом, так что в случае чего остался бы вменяемым. Однако часики тикуют, время идет. Ему еще разгружать мешки с сахаром две недели. Или чем там занимаются пятнадцатисуточники? А, слушают лекции о том, как космические корабли бродят по просторы вселенной. По тополон тогда к Чепаю. Погоняло это, получил Васек за свои имя и отчество Василий Иванович. Работал Чепаин на железной дороге в рембригаде и вечно от него криозотом несло. Хоть мойся, хоть переодевайся. Всех девчонок отпугивал. Так что грач с ним на танцы никогда не ходил. Бывало на рыбалку вот за руливали вместе, а так сучили еще знакомы. Оба на каменщиков учились. Горбатицы на стройке грач не захотел, и после армии связался со шпаной, да и присел на пару лет за кражу мотоцикла. Чипай думу думал долго, весь обеденный перерыв, а потом отказался. Деньги, конечно, деньгами. И они вроде как лишними не бывают. Но трусоват оказался храбрый Камдив. Нет, тёск, не поеду. Тут за одной познакомиться, да и мать хворает. На кук селся однокашник. А тут и вправду мимо прошла такая цаца. Она, Васьк, ты только посмотри, какая у неё тазобедренная композиция. Пока я буду с тобой кататься, уведут. Пошёл грач дальше. Были ещё кандидаты по путешествовать. одного и нашёл на персе в порту. Крендель сидел на набережной и занимался своим любимым делом ловил рыбу. В этом месте обычно разгружали пришедшие из Канады пароходы с зерном или кукурузой, черпали огромными ковшами из трюма и пересыпали в вагоны. Часть зерна просыпалась в море, и там, на глубине, скапливалось множество рыбы, желающей откусить американской кукурузке. Вот адиситы и придумали такую снасть. Длинная прочная леска заканчивалась тризубцем, но зубцы эти были загнуты вверх. Леска приматывалась к толстой палке. Не надо никакой наживки, ни червей, ни опарышей, ни даже сверчков. Просто опускай до дна и резко дёргай вверх палкой. Хоть и не каждый раз, но рыба снизу насаживалась на этот тризубец или якорь, как его называли сами рыбаки. Столько её там шастало по лакаметься за счёт канацев. Часть рыбы крендель сдавал в ресторан Якорь. И этим и жил в основном. Числился в том же Якоре грузчиком, а директором был его дальний родственник. Отмазывал за свежую рыбу для особых гостей ресторана. Так и жил. Вот только в армии у узбеков перенял привычку косячок иногда выкуривать. А на травку денег надо. Креньдель, в отличие от Чипая, не думал и одной минуты. Погнали, как раз об паск возьму. Гродич сам вот есть собирается, а зам его та еще зануда заставит машин с продуктами разгружать. Договорились встретиться на вокзале перед отправлением поезда. Сучил Грач Креньделю картонку платскартную на поезд до Волгограда и с тоской на две оставшиеся посмотрел. Где людей брать? Ну, одно местечко можно проверить. Толик Довикоза, что на зоне был с ним в одном отряде, сейчас работал сторожем в детском саду. Может, тоже отпуск возьмёт. Погоняло получил тальяны ещё на малолетке. Две уже ходки за плечами, и обе за хулиганку. Теперь никакой не Довикоза, а Казан. Казан нашёлся дома, точнее, возле дома. Сидел с мужиками в домино рубился. На предложение зашибить деньгу в Казахье кмыкнул, сплюнул и матнул давно нестриженной башкой. А чего, погнали? И тут чуть его мамаша не испортила всё. Подслушивала про поездку с балкона и начала омову: "Сиди дома, нечего телепаться". Мама, не кричите, весь двор соберёте. Мне-то к чему стыдно ходить с вами по одной Одессе? Грач сунул казану прямоугольник билета и отчалил, пока скандал не разгорелся. Оставалось найти последнего попутчика. Прикидывал, голову ломал и решил попытать счастья с котом. Тот был точно нарик, но в то же время бывший спортсмен, боксёр. Обретался кот возле магазина Каштан. Но ну, это так берёзки в УССР назывались, чего-то копеечное в выкруживе. Там и сегодня оказался. Когда едем, даже до конца не дослушав, осклабился железными зубами. Говорит: "На соревнованиях выбили". Ага, на соревнованиях. Кто из дручунов в трезвее? Завтра до Волгограда поездом. Вот билет. Кофку брать? Понятно. А что, грошей нема? Не хочу тебя расстраивать, но у меня всё гарно. Не проспи. 8:00 утра. Вот билет.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 Школа, да-да-да-да-да, заик. Милиционер. Э, зачем тебе школа? Ты и так классно заикаешься. Машина была непонятная, чужая. Прямо веяло от неё этой чуждостью. Вячеслав Михайлович, пивший чай за небольшим столом под яблоней в маленьком садике, недовольно поморщился при раздавшемся стуке в калитку и, надев кепку, пошёл открывать. А там эта штука стоит. И чёрный каска с хромом сверкает. Пётрслав Михайлович, добрый день. Высокий, плотный мужчина сделал попытку отдать честь, но одумался и протянул руку. Потом и от этого жеста смутился. Всё же были в нём посеяны зёрна воспитания или этикета. Первым руку протягивает старший. Молотов протянул руку и нажал, что из силы, не потому, что хотел сделать больно этому здоровяку. Наоборот, показать, что он не дряхлый развалина, а ещё крепкий мужчина. Бывший военный легко выдержал этот натиск и вежливо улыбнулся. Силён, зараза. Чем могу быть полезен? Молотов заикался всю жизнь, при волнении сильнее. Это иногда бесило Сталина, но тот терпеливо ждал, и Вячеслав Михайлович, успокоившись, говорил уже почти связно. Сейчас вот снова разволновался. Машина смутила. Таких не бывает. Даже там не бывает. Это вогран. Азулка по спецпроекту немного делает. Перехватив взгляд, пояснил здоровяк: "Смотри, ты, ты ты от чего не завод им мне бы выше меня". Вячеслав Михайлович руку отнял и помассировал костяшки. Железная рука всё же у посланца. Ренито решение, что в СССР такие мощные машины не нужны. Продали проект в США, там начали делать, словохотливо пояснил товарищ. Смотри, научились теперь они у нас машины на покупают. Вячеслав Михайлович, у меня письмо для вас от первого секретаря ЦК Ком партии Казахстана и члена Политбюро товарищу Тишкова. Мужчина в слишком элегантном и дорогом, даже для члена этого самого политбюро костюме протянул Молотову обычный конверт без всяких сургучных печатей, бечевок и красных штемпелей. Да давайте! Молотов вообще старался говорить поменьше и пореже. Он заикался и стеснялся этого. Здоровяк протянул письмо, такое маленькое в его петерне, опять дернулся рукой отдать честь. Смущённо улыбнулся. Что тут? Это приглашение поработать в Казахстане. Простите, я пока по улице прогуляюсь. Ч Чего это попрошу? Молотов зашёл в калитку и оставил её открытой. Хотел повернуться и идти к столу, но взгляд сам снова зацепился за Вогран. Больше всего поражали двери, точнее, дверь водителя. Она открывалась не вперёд и не назад, как на старых машинах. а вверх, да ещё и под углом. Сейчас смотрелось с одной открытой дверью, как птица с перебитым крылом. Посланец чуть не налетел на оставшегося пенсионера. Хмыкнув и покачав головой, Молотов прошёл к столу, сделал глоток почти остывшего чая и, глянув на необычного посланца из необычной машины, решил проявить гостеприимство. Полина, у нас гость. Распопарьдись, чайку попадать. Жена, только выглянувшая из небольшого деревянного дома дачи, что выделил Молотову Совет министров в селе Жуковка, кивнула и зашла назад в дом. Вячеслав Михайлович снял очки. В свои семьдесят девять лет он еще отлично мог читать даже мелкий шрифт, а вот далеко видел плохо. всю жизнь носил очки от близорукости. Письмо было запечатано. Он взял нож со стола и надрезал один край. Послание оказалось коротким. Этот самый непонятный Тишков сообщал, что товарищ Молотов восстановлен в партии с возвращением ему его партийного стажа полностью. Даже Вячеслава Михайловича приглашали поработать в ЦК Компартии Казахстана секретарём, возглавить комиссию по реабилитации граждан. Не указывалось ни что это за граждане, ни за какие преступления они были осуждены. В конце напоминал Тишков, что в 1949 году входил Вячеслав Михайлович в постоянную комиссию по проведению открытых судебных процессов по наиболее важным делам бывших военнослужащих германской армии и немецких карательных органов, изобличённых в зверствах против советских граждан на временно оккупированной территории Советского Союза. Участвовал в организации процессов над немецкими и японскими военными преступниками. Значит, имеет бесценный опыт, который сейчас очень востребован. Не забыл Тишков и про еще одну строку в биографии пенсионера. В 1955 году Молотов был назначен председателем комиссии по пересмотру открытых процессов и закрытого суда над двое начальниками. Этим письмо практически и заканчивалось. Тишков обещал по его выбору предоставить или хорошую квартиру в Алмате. Или дом в пригороде с яблоневым садом. Вячеслав Михайлович отложил письмо и промокнул платком набежавшую слезинку. Дождался, всё-таки дождался. Чуть не 10 лет. В середине ноября 1961 года Молотов был отозван из Вены снят с занимаемой должности руководителя советским представительством при штаб-квартире агентства ООН по атомной энергии МАГАТЭ. И исключён из партии. Двенадцатого сентября тысяча девятьсот шестьдесят третьего года его отправили на пенсию. Почти десять лет он всё писал письма, сначала Крушеву, а потом Брежневу, с просьбой восстановить его в партии. Работу не просил, смирился, да и почти восемьдесят лет всё же. А тут вспомнили и партбилет вернули, и работу предлагает. Конечно, Алматы это не Москва, не тот ЦК. Ну даже и раздумывать не надо. Надо ехать. Вот только Полина чуть хворает в последнее время, и с дочкой что? Нет, надо ехать обязательно. Как вас зовут? О, извините, Вячеслав Михайлович. Я Пётр Аберин, шофёр Петра Мироновича. Мужчина, стоящий у стола, опять поймал себя за руку, которая потянулась к виску. Ты, Петя, передай товарищу Тишкову, что я согласен. Что нужно делать? Молотов вновь нацепил на переносицу небольшие старенькие очки. Да ничего не нужно. Пожало Борин плечами. Ну, б, -б билет ты на самолет? Не нужны билеты никакие. У Петра Миронова еще свой самолет. Вы скажите, когда будете готовы, и он пришлёт его за вами. Не-не-не, жеждунно сильнее стал заикаться Молотов. Свой смог льёт? А вы не знаете, кто такой Тишков? Сочувственно улыбнулся бывший военный. Министр к -к культуры? Ну да, отстали вы от жизни, Вячеслав Михайлович. По-по-по потом ми -ми -ми министр сельского хозяйства. И это тоже. А самолёт есть у Петра Мироновича деньги, вот и купил, Боинг 747 сначала. Но потом подарил его КБ Лышуна, а сейчас купил Боинг 727. Странные вещи ты, п -п Петя, рассказываешь. Ну, у вас ещё всё впереди. Свяжитесь с товарищем Тишкевым, и ещё и не такого насмотритесь. Старушка, одетая в строгое чёрное платье, в это время принесла стакан чая в мельхиоровом подстаканнике. Бедно живёт бывший всесильный министр. Да вся сталинская гвардия такая: всё для страны, ничего для себя. А страна вон как с ним. А полина, мы едем в Алмату, и меня восстановили в партии.